Как только за лавром закрылась дверь, меня прорывает. Я начинаю плакать горько и долго, выплескивая всю боль, вытаскивая полностью ее наружу. Зачем он приходил? Зачем снова появился? Неужели нельзя просто оставить меня в покое? А это его малыш меня добило окончательно. Лучше бы снова шлюхой назвал. Было бы проще, привычнее, чем эти нежности. Меня рвет на клочья от них. ёбаный контраст, которого я не понимаю. Неужели он не осознает, что этим дает призрачную надежду, пробуждает в моей душе такие чувства, которых и быть не должно? Не нужно это ни мне, ни ему. Случайный секс хорошо, но на этом все. Через силу поднимаю себя с пола, на который осела после его ухода, вытираю слезы, принимаю быстрый душ и все еще, всхлипывая, забираюсь в постель. Утро встречает меня головной болью. По-моему, это уже начинает входить в привычку – просыпаться и выпивать таблетку аспирина. Собираюсь на работу, но кусок в горло не лезет. Кое-как запихиваю в себя кружку кофе и, не удержавшись, закуриваю. Мысли все так же крутятся вокруг вчерашнего. «Не плачь. Только не из-за меня. Я этого не стою, малыш». Блин, кручу в руках телефон и борюсь с желанием ему написать. «Нет, Ксюш, не глупи. Это просто случайная слабость. Не бери в голову». Обуваюсь и спускаюсь вниз. У подъезда меня ждет Гриша. Неожиданно. «Доброе утро. Доброе утро, Гриш». — Это тебе. Гриша протягивает мне увесистый букет. Э — -э, спасибо, неожиданно. Артур вчера сказал, что у тебя машина в ремонте. Я могу тебя до работы подвести Если, конечно, ты не против. — Не против, буду очень благодарна. Утро в маршрутке, тот еще квест. Григорий открывает дверь машины, приглашая меня сесть в салон. — Спасибо за цветы, очень красивые. — Я рад, что понравились. Если честно, я не представлял, какие цветы тебе могут понравиться. За нелепыми разговорами мы подъезжаем к агентству. «Спасибо, Гриш, что подбросил. И еще раз спасибо за цветы». Григорий открывает галантно дверь авто, я выхожу из машины, он целует меня в щеку. «Я могу пригласить тебя в выходные в ресторан? Ты свободна?» «В воскресенье у меня свободный день. Я позвоню». «Хорошо».